Бугристые, покрытые клочками синей шерсти тела, испещренные наростами грязно-желтой чешуи, толстые копья рогов, местами пораженные гнилью и роняющие на зим капли ядовитых выделений, копыта, мутировавшие в мощные стройные обрубки, ощетиненные когтями. Сходиться в бою на открытой местности с мчащимся на тебя лосем-мутантом означало верную смерть. Заранее набравший скорость лось, способен продолжить атаку даже под градом пуль, будучи фактически мёртвым, а столкновение с мчащейся на скорости в полсотни километров в час 500-килограммовой тушей не сулило ничего хорошего даже хорошо защищённому человеку. Медведь осторожно высунулся из-за края дерева, разглядывая сверкающие безумным бешенством желтые жёлтые глаза без зрачков. Звери сильно возбуждены и агрессивны, раздвигаются через лес напролом. Передовые особи стремительно приближались, И филин майора выводил в глубине зарослей все новые отметки. Вожак, могучий трехметровый мутант, возвышающийся над остальными сородичами огромным прыжком перемахнул приличных размеров рытвину до половины заполненную студнем и оказался на тропе. Не останавливаясь, он изменил направление движения и помчался по ней, быстро сближаясь с замершим за деревом медведем. В том, что тварь точно знала его местонахождение, сомнений не было, и майор медленно убрал голову за древесный ствол, скрываясь из поля зрения взбешенного животного. Дерево должно выдержать столкновение. Желтая зона еще не поглотила его, и древесина не потеряла былой прочности. Тем более, что убежать от столь быстрого мутанта все равно невозможно. Единственный шанс убить его и при этом остаться в живых – заставить потерять скорость. Вожак, оказавшийся на ровной тропе, помчался еще быстрее и издал резкий прондительный визг, тряся губами и разбрызгивая сгустки зеленоватой слюны. Рвущаяся через синеватый кустарник стая подхватила крик, разразившись режущим ухо воплями, ничем не похожими на голоса привычных для человека животных, и ринулась следом. «Медведь, они идут по тропе прямо на тебя!» – вышел в эфир капкан. «Если ударят в дерево всем стадом, снесут к чертовой матери. Может, центр стада гранатой накрыть?» «Если вожак ударит, стреляй!» Майор оглянулся, рассчитывая, успеет ли в экстренном случае сменить позицию, но индикация УИПа тревожно тянулась в сторону следующего дерева, а до другого было почти пять метров, забитого густым кустарником пространства. Можно и не успеть. В следующую секунду громадный вожак промчался мимо, и следующее за ним визгливо кричащее стадо захлестнуло дерево, словно штормовая волна. Крепящие сигналы проносились мимо вжавшегося в древесный ствол медведя на расстоянии считанных сантиметров, едва не задевая замершего человека, и мчались дальше, не избавляя скорости. Спустя несколько мгновений, мутанты скрылись за поворотом тропы, и майор осторожно вышел из своего укрытия. Пространство вокруг его дерева еще каких-то десять секунд назад представлявшая собой заросший кустарником подлесок, превратилась в широкую просеку, перепаханную мощными когтями и усеянную разодранными в клочья обломками ветвей, рваной листвой и вывороченными корнями. Медведь открыл лицевой щиток шлем сферы и вытер выступившую на лбу испарину. На этот раз повезло. Но «Ну, нифига себе!» – выдохнул Рас, выныривая из-за деревьев по другую сторону тропы под леса как бульдозером срезала. Аномалии без уипа видно. И действительно, по отдельным островкам нетрунутой растительности, одиноко маячившим посреди вспаханной стадом земли, без труда угадывались места расположения близлежащих аномалий. Куда это они рванули из желтой, с такой целеустремленностью? Там впереди по-любому что-то происходит». Словно в подтверждении его слов, со стороны скрывшегося в лесу стада раздались далекие автоматные очереди. Беспорядочная стрельба быстро разгоралась, прирастая новыми участниками перестрелки и неожиданно стихла, сменяясь напряженной тишиной. «Со стороны нашего схрона стреляли», — на слух определил медведь. «Не нравится мне это. Идем туда». «Группа базальта обходит схрон слева. Водяной ты с ними». «Раз. Пойдешь с нами». «Идем в лоб, за сто метров сходим с тропы и двигаемся под прикрытием подлеска. Смотреть в оба! Вперед!» Предположения майора оказались верными. Едва спецотряд вышел к краю лесного оврага, на дне которого располагался схрон с квадроциклами, взором бойцов предстала картина настоящего побоища. Посреди распаханной когтистыми конечностями зверья местности лежал десяток обезображенных трупов, Вокруг было разбросано разбитое оружие и куски разорванного от снаряжения. Пара лосиных туш, густо испещренных пулевыми отверстиями, истекала кровью у перевернутого набок и раздолбанного в квадроцикла. Остальное стадо ушло дальше, оставив за собой след из деревьев со свежевыломанными ветвями толщиной в руку. "Это наш квадрик", возмущенно сотрещала рация голосом раса. "Бандюки с хрон нашли". «Вижу снайперскую лёжку», – сообщил Байкал. Снайперу раздробили голову копытом. «Медведь, похоже, нас ждали. Это была засада с приманкой. Мы должны были увидеть вытащенный из хрона квадроцикл и вывалить толпой на край врага для разборок. Тут нас всех и валят». И «Ещё две лёжки левее, десять и двадцать», – вклинился в эфир голос Базальта. «На полдесятого от тебя пулемётное гнездо». Пулемётчика пробило рогами насквозь. Рука здесь, а тело в трех метрах. Повреждения пулемета отсюда оценить не могу, но боезапас не израсходован полностью. Ждали-наждали, а тут такая конфузия вышла. Сокрушенно покачал головой медведь. Байкал, базальт, охранение, шорох, твой тыл. Выходим. Расой болит, займитесь досмотром трупов. Капкан водяной, пойдем посмотрим, что со схроном. Несколько минут медведь бродил по овражку, изучая следы произошедшего. Судя по всему, схрон Осопа бандиты обнаружили еще до выброса, и засада сидела здесь не меньше суток. К концу пятого дня уголовники ушли, но сегодня утром вернулись вновь, опередив спецотряд на полчаса-час, не больше. Сам схрон, оборудованный два месяца назад на дне врага, был разграблен полностью. Бандиты сняли дерны жерди, перекрывающие часть его дна и образующие неглубокую землянку, и попытались вытащить оттуда квадроциклы. Первую машину, не и лукаво, просто завели и начали выкатывать. В этот момент сработала миноловушка, кому-то досталось, о чем свидетельствовали клочья одежды, скрючившиеся от запекшейся крови, сам квадроцикл стал бесполезным металлоломом. С остальными машинами уголовная братья вела себя более внимательно. Два квадроцикла угнали неповрежденными. Четвертый, похоже, зацепила взрывом ловушки. Завести его не смогли, и потому вытащили на край врага и поставили на видное место в качестве приманки. «Какие грамотные уголовники пошли!» – скривился капкан. «Три ловушки сняли, и даже мины с собой волокли! В следующий раз я организую кое-что посложнее!» – пообещал он. «Странно, что они так долго нас дожидались», – задумчиво произнес медведь. «С чего бы это? Раз. Часто уголовники так делают. Если схрон большой, почти никогда», – откликнулся молодой сталкер. «А зачем им? Большой схрон может вернуться большой отряд. Стрельбы не избежать, еще убьют кого. А так забрали товары и ушли. А вот маленькие схроны пасут часто, ждут сталкеров с добычей. Вдруг повезет?» Разобрались, чьи боевики. Медведь бросил взгляд на УИП и обогнул чистое ровное место, от которого тянуло чем-то тяжелым, словно навишен над головой молот копра и при этом совершенно незримым. Судя по пиктограмме на дисплее, рядом сидел раздиратель. «Что-то не могу понять», — озадаченно ответил раз. «Почти все с зоновскими наколками, двое в ОМОНовском камуфляже, и у них с собой ничего нет». Барафилинов невидимка у снайпера, странно. Бандюки с собой много чего таскают. Это наемники, на исполнение контракта не берут ничего, что может их выдать. А отсутствие всего их выдает, кстати. А тут странная какая-то банда. Ясно, нахмурился медведь. Наши таинственные доброжелатели снова в деле. Раз. Зафотографируй все тщательно. «Кварц потребует любую мелочь. Это засада по его части». «Что теперь делать будем?» Молодой сталкер достал из-под сумка маленький цифровой фотоаппарат и принялся делать снимки. «Без квадрика 80 километров до утра топать придется. Возвращаемся на базу». Он заснял разбитый квадроцикл с валяющимся под него трупом с нескольких ракурсов и недовольно вздохнул. «Эх, квадрики, жалко. Столько времени на них копили». «Теперь все по новой». «Пока сворачивать операцию не будем», – решил здоровяк. «Нам нужен транспорт. Если мы...» «Медведь шороху!» – шипение эфира оборвало его на полуслове «Вижу, бродяг, что шли за расом. Двигались точно на нас. Пять секунд назад остановились, топчутся в нерешительности и озираются по сторонам. В глубине леса филин дает тепловые отметки» в анклав фан-клуб вступили новые участники?» – нахмурился медведь. «Количество целей». «Уже вижу не меньше двух десятков», – ответил боец. «Двигаются рассредоточенной по фронту группой, в нашу сторону. Отметки продолжают появляться, идут очень уверенно». «Уходим в заросли, быстро!» Медведь рывком снял с груди печенек. «Ходить толпой через забитый аномалиями лес могут только одни существа. Шорох ко мне! Всем проверить контакт с невидимками!» Боевые группы бегом исчезли в лесной чаще, быстро удаляясь от врага с разграбленным схроном, и залегли в густом подлеске, торопливо занимая позиции на безопасных участках местности. Особ изготовился к бою и замер. Зомби появились через минуту. Среди деревьев замелькали бегущие фигуры, ощетинившиеся оружием, и порыв слабого ветра донес до затаившегося спецотряда вонь годами немытых тел. Вооружение, камуфляжи, латники – все выглядело так, будто сошло с конвейера минуты назад, и испачканные лица и рук никак не вязались с идеальной новизной снаряжения.